11 я откинулся на спинку сотворенной скамьи с удобством расположившись в ожидании долгой беседы то вглядывался в лицо ильмара задавая вопросы то скользил взглядом по небу от одного фиолетового смерча к другому Это было не слишком вежливо, но увлеченный рассказом ильмар не обращал внимания на этикет, и я последовал его примеру, сосредоточившись лишь на том, что он говорил. «Страж, что встречает всех в храме», я, заставив ильмара прерваться с удовлетворением, протянул. «Все же храм, я был прав. Скажу больше, там есть ее статуя». На миг, опустив на него глаза, я пожал плечами и... «Согласен», — Эльмар усмехнулся. «Так мои слова не звучат. Это нужно видеть, но вслушайся еще раз. Статуя, высотой метров сто, выполненная самими стражами, да еще и с натуры». Услышав это объяснение, я замер. Не так уж много людей в истории Гардера видели создательницу. Еще меньше нашлось среди них тех, кто обладал достаточным талантом, чтобы достойно передать увиденное на холсте или в камне. Очень давно жил такой человек, как Стен Агост. Он ребенком пережил крушение мира, лично видел сошествие создательницы и вознесение стражей. Стен гост стал скульптором, самым знаменитым скульптором темных веков. Его талант был настолько велик, что в эпоху, когда больше всего ценились навыки работы с мечом или умение вырастить зерно, за право пригласить его к себе боролись те немногие города, что сумели уцелеть после падения Артилиса. Его руке принадлежат самые старые, самые известные, самые лучшие статуи, изображающие создательницу. Все, что я видел в храмах, чаще всего лишь новоделы, созданные молодыми поколениями скульпторов, искавшими вдохновение в его работах. В главном храме Кара точно стоит работа стена Агоста, но я туда ни разу не попал. А теперь у меня есть шанс увидеть скульптуру, созданную не по детским воспоминаниям, пустегения а изваянную с натуры. «Я не смог удержаться от вопроса. А ты видел Создательницу?» Ильмар покачал головой, а я почувствовал странную смесь чувств в груди. Радость, предвкушение, азарт. Недовольно нахмурился и нырнул в сах, пытаясь разобраться в себе. Мой недавний ответ Эльмару был не более чем шуткой, насмешкой над самим собой и своими давними мечтами. Так почему же я сейчас словно готовлюсь к соревнованию, в котором приз — встреча с создательницей? И почему я так уверен, что сумею победить? Мастер искателя? Вернее, даже один, едва появившийся здесь мастер, три десятка уже проявивших себя искателей — «Наивно. Еще более наивно, чем те детские мысли, что пришли мне в голову, когда я прочел первые страницы мемуаров героев темных веков. Повторить их подвиги и превзойти. Мне ли не знать, что этот путь не так приятен, как описывается по памяти спустя десятки лет? И не так легок, что в очередной раз подтвердил Эльмар своим ответом. Это, верно, привилегия императора». Даже стражи, что годами торчат в пределах татвы, врат в наш мир, через которые идут темные, видят ее лишь пару раз в десятилетия. Выходит, есть те, кто не участвует в защите этого места». «Плана? Плана Артилиса? Да, есть!» Эльмар кивнул, переходя к подробностям. «В день крушения мира, который я когда-то у костра описывал солдатам как день, когда сильнейшие маги пришли на площадь Артилидии и потеряли свои способности, на самом деле все произошло не совсем так. Впрочем, я и сам бы об этом догадался, если бы когда-нибудь задался тем, чтобы поразмыслить над этим вопросом всерьез». Тогда на площади у храма оказались очень разные маги и архимаги, что в искусстве почти сравнялись с отступниками, и их гораздо более слабые собратья по искусству. И после преображения силы каждому из появившихся стражей досталось по-разному. Самые слабые погибли в первые годы. Услышав эти слова, я не поверил своим ушам. «Погибли стражи?» Эльмар пожал плечами и ответил. «Смертно!» «Даже создательницы, если встретит сильного врага». «Только Сах удержал меня от тех резких слов, что едва не сорвались с языка». «Да, Эльмар прав, по сути своей прав, но есть вещи, которых все и всегда избегают в разговоре. Это почти то же самое, что сказать родным «Вы же все равно умрете от старости». Или бойцу перед боем, ты завтра пойдешь в первом ряду, а значит не выживешь, и незачем тебе мыло сегодня выдавать. Моя неприязнь к Эльмару стала еще сильнее, но Сах помог удержать лицо, а он сам, не подозревая, почему я в этот раз застыл в трансе, продолжал. Если это можно считать смертью, мы поднимаем тосты запавших, желаем очутиться в чертогах создательницы, а этот план артилиса и есть те самые чертоги, целый мир, размером едва ли не больше гардера, в котором всё подчиняется создательнице. Из объяснений ильмара выходило, что, создавая сердце мира, создательница изменила основы Артилиса так, что это место стало словно единственная узкая лазейка в него. Это, кажется, знали все, но ильмар сообщил мне и несколько подробностей, о которых не упоминали преподаватели училища. Больше того, о таком было бы неплохо Солку сообщить перед отправкой сюда, а не ограничиваться кратким напутствием. Все было так, как я предположил в разговоре со стражем. Баланс потоков астрала для всех, кто попадал на пласт, смещался так, словно приковывал к себе входящих. И повторный переход через порталы в гардер заставлял сильных магов темных терять силы, заново искать подход к потокам нашего мира. Я попал сюда не через лазейку, а вратами и в обратном направлении, но все равно... испытывал на себе этот эффект. Это сильно помогало нам, защитникам Гардера, но Стражи сталкивались с могущественными врагами, которые оказывались прикованы к пласту, ни на гран не теряя своих способностей. Единственное преимущество Стражей в этом мире и главное отличие от нас в том, что после превращения они сами стали частью этого пласта Астрала. Их силы можно считать бесконечными, поскольку они могли безостановочно черпать их из самого сердца мира. Стражей нельзя взять измором, можно только задавить числом или превосходящей силой. «И это иногда случалось», — Ильмар хмыкнул. «Но они — часть этого мира, как пески астрала или кости артилиса. Я ударил каблуком по серо-синему камню под нами». Ильмар кивнул. «Говорящее название, верно?» «Это стражи, а не она так назвали основу пласта. Кости, что обретают плоть. Стоит смести с них пески псевдоматерии астрала. Вот почти так же и возрождаются стражи. Всего через пару десятков лет». «Ого! Я покрутил шеи, оценивая срок. Во время похода по землям Зелона нам и две недели казались невероятно долгими». «Двадцать лет ждать подмоги после тяжелой битвы, а ведь уже завтра может встретиться столь же могучий противник, как и вчера, когда пали твои соратники». Ильмар же спокойно пожал плечами. Но им для этого ничего не требуется. Ни участие других стражей, ни повеление Создательницы. «Теперь таков закон этого мира, а они его вечная часть. Ну, пока целое сердце мира в чертогах». Ильмар оживился, спросил. «Верно. Помнишь, года четыре назад было большое число пробоев?» Коротко кивнул. «Конечно, помню. Так вот, все на самом деле проходило не совсем так, как нам тогда говорили. В тот год стражи не просто уничтожили очередную армию темных. Нет, тот Демиург отгрохал в одном из своих миров гигантский портал, связав его с этим планом. и гнал войска до тех пор, пока тот мир не обезлюдил. Я попытался представить, в небе Гардера пылает портал, а мы фема за фемой уходим в него, оставляя позади обезлюдевшие дома. Сначала в плотных рядах маршируют армейцы, затем нестроенно шагают добровольцы. После них плетется в разнобой молодежь и женщины, а последними бредут все, кто только остался — старики, калеки, дети — Жуть! Теперь там пустой мир, который некому стало защищать. Создательница вторглась в него. Целый мир вторглась сама. Изменив своему спокойствию, выпалив череду этих вопросов, я замолчал. Поднял руку, безмолвно указывая на плывущий в небе шар Артилиса. И ильмар кивнул. Верно, сделала то, что они пытаются сделать с нами. Отличный ход, я одобряю. В дни потоки магии плана чуть изменились, даже его размеры немного увеличились, и вот тогда-то у стражей начались проблемы. Коэффициенты переходов поплыли, сами их силы засбоили, они потеряли несколько своих, а уже на моих глазах это все повторилось. «Что?» «Уставившись на Эльмара, я пытался вспомнить, когда за последние месяцы в Гардере увеличилось число пробоев, и не мог этого сделать. Порталы по маякам — не совсем то, но может ли быть, что такие пробои, минующие план Астрала, как-то влияли и на него? Оказалось, думал не об этом». Нужно было вспоминать торжественный ритуал активации трофея из Реобиля, дара Создательницы, что позволил землям Зелона стать подвластными ее руке. А ведь мог бы догадаться и сам, что такое серьезное изменение границ, в пределах которых могут появляться порталы темных, должно было сильно отразиться и на стражах. Взять хотя бы то, что именно число оазисов, освобожденных от песка, влияет на количество пробоев в гардер, в наш гардер, который стал едва ли не на треть больше. Вот из-за этого, верно, гравой и стал таким нетерпимым. Я внимательно слушал Эльмара, позабыв даже о смерчах в небесах. Когда мы пришли сюда, то стражей встречалось больше и даже пообщаться с ними выходило. хотя бы пару вопросов задать, когда они появлялись, проверить оазисы. А теперь... Ильмар развел руками, словно показывая пустые просторы, и я, понимающе кивнул. А он, помедлив и оглядев меня, неторопливо продолжил. «Ты верно из тех, что почитает стражей?» Мне не понравился ни тон Ильмара, ни использованное им слово, но я всего лишь безразлично ответил. «Можно и так сказать». И при этом хочешь обратить на себя внимание и самой Создательницы? Мне кажется, неплохая мечта. Я все же не удержался и язвительно добавил. Верно? Но ильмар не обратил внимания на то, что я насмехаюсь. Тон его был серьезен. «Тогда хочу тебе открыть глаза». Мы, ваши предшественники, здесь давно. И чего только не перепробовали, начиная от выращивания здешней растительности и заканчивая схватками с темными, что приходят в оазисы. Бесполезно. Создательница занята своей битвой, изредка вглядывается в гардер, а здешние пески ей давно безразличны. Особенно после прихода императора. Улыбка ильмара была кривой и знакомой мне. Такие... Проскальзывают в простых солдатских разговорах о женщинах. При скабрёзной шутке. Лишь Сах позволил мне удержать в узде и руки, и слова. Ильмар неожиданно открылся мне с ещё одной неприятной стороны. И по отношению к кому? Я всё же не сдержал эмоций. Угол рта дёрнулся, но Ильмар снова понял меня так, как ему хотелось. Вздохнул и чуть развёл руками. «Ладно». Улыбка ильмара стала скорее печальной. «Пусть. Он здесь уже сколько? Больше полутора лет. Мало я наслушался в Дальнем Роге или на дорогах Зелона, соленых шуток и воспоминаний». Звучали среди них и о первом среди гвардейцев, о герое чертогов, о том, кто стал императором Гардера. В конце концов, все это правда. И он ведь и впрямь исполнил свою мечту. «Сильнейший среди всех». Архонт, что шагнул через пустоту и астрал, и уже так близко от любимой. Так что я кивнул. Продолжай. Ты не понял? Ильмар удивленно вскинул брови. Обращать на себя нужно внимание стражей. Они были людьми, ими они и остались, невзирая на то, что в их груди пульсирует магия. И они не едины. Можно считать, что у них три лагеря. Ильмар поднял палец. «Но нам с тобой нужен лишь один из них. Те, кто безоговорочно следует за Создательницей. Верные». «А вот здесь я вздрогнул. Сдержался минуту назад, а сейчас... Но услышать про верных стражей...» Ильмар переспросил. «Что с тобой?» «Мне пришлось отмахнуться». «Ничего, продолжай. Вряд ли мне стоило рассказывать про верных Зелона». Я сильно сомневался, что Ильмар меня поймет. Он помедлил, окинув меня пристальным взглядом, но все же принялся говорить дальше. Их лидер Кир Нелит, один из сильнейших стражей. Ильмар внезапно замолчал, лицо его замерло на миг в неподвижности Саха. По слухам, а сам понимаешь, какие они здесь могут быть. Там услышали слово, там оказались свидетелями чужого разговора. «Выходит, что он рад каждой битве с темными и тому, что Создательница уничтожает целый их мир, жалеет лишь о том, что не может присоединиться к ней. Именно на него нам и нужно произвести впечатление, понимаешь?» Ильмар требовательно уставился мне в глаза, ожидая ответа, и мне пришлось кивнуть. «Понимаю, но ты сам сказал, что пока этого не удалось». «Верно». Эльмар скривился. «А теперь верные и вовсе здесь не показываются. А что с остальными?» «Забудь, с ними ничего не пройдет. Вторые, те, кто устал от сотен лет сражений, хочет, чтобы Создательница закрыла мир. Затворники. Я выделил главное. Хотят закрыть? Именно. Это что? Я не узнавал свой голос». «Новые отступники выросли в самом сердце силы создательницы. Куда же смотрят верные?» «Э-э!» снова удивился ильмар «Верно, слишком близко принял к сердцу мои слова. Прости, ты же почитаешь стражей, не волнуйся. Это не то, это...» ильмар прищелкнул пальцами, подбирая слова. «Всего лишь непослушание ученика, что выполнил задачу другим методом». «Вот уж сравнение», — процедил я сквозь зубы, но Эльмар лишь пожал плечами. «По сути, так и есть. Они пойдут против ее воли». «Слушай», — Эльмар усмехнулся, — «их много, и, что важнее, они ведь из тех, кто родился в павшем Артилисе». Кое-кто и вовсе рассчитывал тогда занять место среди ее помощников, а вместо этого сотни лет сражается, прикованный к пескам навечно. Будь уверен, если их лагерь победит в спорах среди стражей, они найдут, что сказать создательнице. Никакого вреда они ведь не причинят. Закрыть наш мир означает лишь сместить потоки этого пласта, так, чтобы Артиллис стал недоступен, закуклился». «Думаю, если бы это было возможно, то Создательница вместо создания Стражей сделала бы так еще после предательства отступников. Так надежнее и проще. К чему тогда были нужны все эти сотни лет битв? Мы только-только окрепли». «Верно, я тоже так думаю, но кому это лучше знать? Нам с тобой или самим Стражем?» Невольно повторил вслед за Эльмаром. «Верно». «Вот». Эльмар довольно кивнул. «Я лично дважды разговаривал с затворниками. Произвести на них впечатление — тщетная попытка. Эти стражи не так сильны в большинстве и множество раз умирали, а потому не рады видеть здесь тех, ради кого они это делали. Звучит странно. Почему, Аор, сам подумай, они оставили за спиной свою страну, родных, знакомых, и сотни лет сражались именно за них». «Не способные туда вернуться. Сотни лет. А потом пришли мы, совсем не такие, как в их воспоминаниях и мечтах. Я попытался представить себя на месте стражей, тем более, что память тут же подсунула мне два момента. Один — это обломок пряжки с чемоданом Мару и истоптанный химерами снег». Другой — наглое лицо майора Зертое его подчиненный, который тянул свои лапы к Мару. Ради первого я прошел Киур и Кернатум, но стал бы с таким рвением защищать вторых. Возможно, и нет. Но ведь был еще и канцелярист Каир Равой, который и при первой встрече, и долгое время после вызывал неприятные чувства. Но он же стоял рядом со мной против темного бога, и он же придержал рапорт о Мару. Тьма подземелья зелонского архимага не смогла нас разделить. Да из чего я, выходя из ворот Пеленора, стал бы делить тех, кто живет по эту сторону перевала, и кого я буду защищать, и тех, кто этого не достоин. Я боевой маг и должен первым встречать врага, но я и не сражался сотни лет без перерыва. Как выглядит смерть для стражей, и чем они за нее расплачиваются?» «Если они недовольны ей, то, значит, не все так просто с этими годами не небытия». Эльмар же продолжал рассказ о стражах. «Оставшиеся, ты видел их лидера, Гровое Шалоса, самые немногочисленные. Я бы назвал их лагерь лагерем сомневающихся, но они предпочитают называть себя хранителями. Они, верно, слабейшие стражей Один Гровой и его заместитель что-то представляют собой среди них». но их числа хватает, чтобы затворники не одержали верх. Так выходит именно на них и нужно произвести впечатление. Ильмар скривился. Этим мы и занимались все эти месяцы, охраняя оазисы и создавая всякую ерунду вместо того, чтобы сражаться. Хотя бы за спинами стражей. То место, где стоит статуя создательницы, построено как раз хранителями. «Раньше они вечно сновали между оазисами, а мы из кожи лезли, чтобы произвести на них впечатление». Ильмар постучал костяшками по скамье. «Думаешь, я просто так научился лепить этот проклятый песок?» Стянул с себя шляпу, сунул мне ее под нос. «Мой шедевр! Четыре разных итоговых материала. И что?» Гровой удостоил ее мимолетного взгляда. «И все, все достижение!» Теперь же все эти стражи на границы пласта защищают вход в наш мир и держат защиту того, куда ушли Создательница и Император. Здесь лишь единицы из затворников и хранителей, и с каждым днем их все меньше и меньше. Не знаю, что там происходит, но оно явно требует все больше и больше сил. Ильмар злопнул песок. Мы — птенцы, Ерундой здесь страдаем, а ведь могли встать бок о бок с ними. Если судить по границе тьмы, бегущей по землям Гардера, то Ильмар говорил еще не меньше двух часов, но всему приходит конец. Он вскинул голову, оглядел опустившуюся на Гарский хребет ночь и решительно поднялся, напомнив мне». «Твари, астрала, не опасайся, у тебя еще ничего не выросло на костях мира, чтобы привлечь что-то сколь-нибудь крупное. освобождает песка те свои развалины, и этого будет достаточно. Ну и жди меня. Наш разговор еще не закончен, нам нужно дождаться смены проверяющего, чтобы он оказался из верных и произвести на него впечатление. Суметь это сделать. Об этом не беспокойся, у нас есть надежный план». «Ты ведь не думаешь?» Взгляд Эльмара пробежался по моей одежде, и он нахмурился. «Верно, а где твой защитный амулет?» С ним что-то пошло не так, и после перехода его плетения поползли. «Странно. Первый раз слышу о таком. Штука отличная, хотя и здорово стесняет движение. Выходит, твой исток теперь и не нужен тебе?» «Хотя нет. Эльмара глядел гвардейца, что все это время стоял неподвижно. Голем». Ну, хоть он всегда будет с полным сердцем. Тогда будь вдвойне осторожен и постоянно держи активным доспех. Мне это живо напомнило норовоучение старшины пламя-то новичкам Фемы, и я шутливо ответил. — Так точно, лэр, Провожая взглядом удаляющуюся фигуру, я обдумывал услышанное сейчас, пытаясь увязать в единую картину с известным ранее, и все больше приходил к мнению, что затворники не правы. Возможно, я ошибаюсь, принимая исходные условия за результат, но одно то, что все заклинания, разработанные в Гардере, будут работать здесь точно так же, как и там, говорит о многом. Подняв голову, я снова оглядел покрытый тьмой хребет в двух днях пути от Гара. Именно там находится та лаборатория, куда должны будут приехать и Маро, и Архимаг Амелира. Возможно, до этого еще далеко, но вместо того, чтобы гадать, где любимая находится, почему бы не посчитать, что сейчас я гляжу именно на нее? Там ночь, она уже спит. Сегодня за разговором я этого не успел сделать, но лучше исправить это сейчас, чем молчать и дальше. И я шепнул. «Спокойной ночи, Мару». «Теперь у меня есть возможность делать это каждый вечер, а утром желать ей доброго дня. Неважно, что она должна спать целыми днями в ожидании момента, когда архимаги и повелители найдут способ прервать ритуал. Надежда, не отпускавшая меня до сегодняшнего дня, надежда, что я сумею обратить на себя внимание Создательницы, не оправдалась». Если уж старшие и более сильные товарищи по училищу не увидели здесь ни единого ее знака за все это время, то... то вся надежда лишь на обещание Рогнидиса. А мне остается лишь ждать и выполнять то, что я пообещал стражу. Бегунцы привычны к тому, что неделю бьешь ноги ради пяти некротварей, выбравшихся из песков. Только под Пеленором пески были нашим врагом, таящим в себе опасность, грозящим затянуть тебя под землю при неверном шаге. А здесь они скорее безразличная стихия. Стихия, которую можно обернуть себе на пользу. «Мару, иногда мы мечтали с тобой о дне, когда наши поиски исцеления закончатся, и о доме, в котором будем жить». Мы гуляли по улицам очередного городка, приютившего нас, и вглядывались в чужую жизнь, бившую вокруг нас, примеряли на себя чужие дома и обстановку. Здесь и сейчас нет тебя, моя любимая, зато у меня есть время на то, чтобы потренироваться в строительстве дома нашей мечты, отрабатывая те заклинания, которыми поделился ильмар. и неважно, что три дня, отмеренных мне стражем, скоро истекут. Со мной гвардеец, исподон и магия ступени младшего мастера. Когда-то этого хватало, чтобы в дальнем роге отбивать штурм сотен темных. На несколько тварей, что могут здесь появиться, хватит тем более. Я поднял руку, накрывая ладонью гарский хребет, словно мое прикосновение могло достичь Мару, и резко отвернулся, не став ничего больше говорить. Развалины, в которых провел почти два дня, я трогать не стал. Ни к чему это. В них тоже есть свое очарование и своя грусть. Даже для меня, не знающего о них ничего. Да и размер их совсем не подходил к моей задумке. Начал я с той горы песка, которая уцелела в глазе бури стражи. Несмотря на то, что передал мне Эльмар, одно дело увидеть, другое применить на практике. В очередной раз рассыпалась на песчинке моя попытка создать скамью, заставив меня выругаться, и звуки моего хриплого голоса привели меня в себя. «Увлеченность идеей — это хорошо, но нужно быть последовательным». Перед тем, как отправиться в обход своих каменных владений встретитель встретить эльмара, я хотел попытаться восстановить орб, и это будет гораздо правильнее, хотя бы потому, что если выйдет, то в нем и его стазисе я смогу хранить черновые куски плетений, как хранил всегда в артефакторной мастерской. Небольшая задержка ради ускорения всей будущей работы». Не знаю, что сказалось больше. Мой опыт в артефакторике, сегодняшняя увлеченность и желание заняться другим делом, но путь, на который я когда-то потратил несколько недель раздумий и расчетов, а затем дни воплощения в сам артефакт, сегодня занял у меня меньше двух часов». Мне, погруженному в сах, память услужливо подсовывала эталонные блоки, что в дальнем роге я искал в справочнике. Лишь немного мешали воспоминания о жизни в самой крепости, начавшие почему-то лезть в голову, но, сосредоточившись на плетениях, я отбросил их в сторону». «Не до этого. Эталоны, сравнение с ними разрушенных, продолжающих разлизаться блоков в ворби, восстановление, балансировка плетений, внесение поправок по факту, повторная балансировка, срыв, поиск ошибки, повторение прошлых этапов, мелкие плетения и рунная вязь по-прежнему давались с трудом, но очередная поползшая линии лишь заставляла меня в азарте щуриться. Сволочь! И проводить ее в шестой раз!» Давно я не работал с таким удовольствием, позабыв обо всем на свете. Лишь смутное беспокойство заставило меня на минуту оторваться от работы с Орбом, перевести внимание на сеть, на дальних нитях которой возникло ощущение постороннего присутствия. Точка, горевшая в моем разуме, оказалась под стать этому месту, фиолетового, словно небо цвета, с мгновенными проблесками красного, как песок оттенка». Хмыкнув, я отправил мысль приказ гвардейца, указав направление, с которого возможна опасность, и снова погрузился в работу. С теплого песка я поднялся, только когда орб принялся кружить вокруг меня. от точка незваного гостя все эти полчаса так и не решалась приблизиться ко мне, кружа в отдалении среди тех самых каменных зубов, выраставших в том направлении, что я считал северо-востоком. Мое приближение словно заставило гостя потерять разум, Точка резво двинулась ко мне, пропадая на мгновение там, где нити заклинания не сумели обогнуть каменные зубья. «Увидев тварь, я засомневался, что у нее есть разум. Ее не создавали темные, это точно!» Подобное существо не вносили в бестиарий штурмующей армии, да и среди прошлых я не мог припомнить похожего уродца. Больше всего он напоминал морскую тварь высотой мне по пояс, по недоразумению, выползшую на берег и отправившуюся в путешествие. Пучок темно-красных щупальцев, растущих из крошечного тела, лишенного глаз, рта, лишенного вообще всего, неправильной формы комок плоти. «Не дожидаясь, пока резво перебирающая щупальцами тварь добежит до меня, я на пробу отправил в нее шип и не попал. Существо словно пригнулось на бегу, убирая тело с пути копья из псевдоматерии. От воздушной сферы оно тоже увернулось, но это его не спасло. Взрывная волна смела с камней и песок, и тварь. Следующий шип пробил ее тело на ладонь выше щупалец, заставив замолотить ими, в агонии. Самое удивительное — то, что всего пять минут спустя я еще даже не закончил осматривать своего первого здесь врага, его вот туша принялась исчезать. И не рассыпаться песком, как каменные блоки в развалинах, а словно таять и впитываться в голый, чуть потрескавшийся камень, на котором она лежала. Процесс занял не дольше десяти минут, и на середине стал еще более удивительным — Прямо сквозь тварь начали прорастать те самые каменные цветы, что появились в округе. Только они выглядели так, словно выросли здесь с самыми первыми, и все это время усердный садовник ухаживал за ними. Оглянувшись, я убедился, что теперь передо мной самые высокие и густые розы. Интересный факт. Теперь хотя бы знаю, чем удобряют здешние оазисы. Осталось дождаться темных и тоже испытать их в этом качестве. Надеюсь, первыми сюда доберутся все же бессловесные монстры. Я ко многому привык в Зелоне, но здесь и прямо сейчас глядеть, как человеческое тело прорастает цветами, не готов. И пока что я даже портала здесь не вижу. А значит, самое время заняться тем, чем намеревался. Надеюсь, больше ничего не будет меня отвлекать». «Так каков же будет наш Смаро-дом?» «Не очень большой. Если уж говорить на чистоту, то мне сильнее всего запал в душу дом Рино и Реолы. Возможно, потому что в нем я хотя бы бывал, а на большинство других глазел со стороны. Те съемные квартиры и дома, что служили нашим смару временным приютом, были слишком малы или стары, а вот дом друзей — в самый раз». Первый этаж для гостей с камином и просторной столовой. Второй же для нас с Маро. Я отмерил шагами расстояние в углах воображаемого периметра стен, опустил светляки. Размеров моей раскинутой во всю ширь ауры хватало, чтобы сохранять стабильность бытового заклинания. Заодно и потренирую ауру. Следующим на очереди стало плетение, что показал Эльмар. Создание псевдокамня и преобразование его в требуемую форму. Признаться, мне понадобилось не меньше получаса, прежде чем я все же сумел понять, как изменить чужое заклинание под привычные для меня блоки, те самые, что тысячами использовал при строительстве дальнего рога. Прервался лишь для того, чтобы снова поднять руку к небу и поприветствовать. «Доброе утро, Маро!» А затем виновато пожать плечами. «Вот, пока получилось только так». Лишь сейчас я начал понимать, как мне невероятно повезло при строительстве дальнего рога Там у меня нашлось выровненное по горизонту основание, стандартные, с выдержанными размерами номерные блоки Помощь советами, пусть сложное, но проверенное временем плетение, которое позволяло проверять вертикали и отклонения Здесь же всего за два часа работы стало понятно, что построенное никуда не годится Стены ушли в сторону, грозя в будущем завалиться. Рядом со мной выросла гора блоков, которые получились неровными и не пошли в дело. Да и как соорудить перекрытие первого этажа я так и не смог сообразить. Понятно, что нужны балки, а в моем случае скорее сразу плиты, но заклинание «Ильмара» не позволяло создавать такие большие вещи — «Неудачный первый опыт. Стоит это признать и остановиться. Слишком многого я хочу, имея на руках всего одно и два рабочие заклинания. А главное, что я даже не знал, насколько же хватит вложенной мной энергии, сколько простоят созданные мной стены. От раздумий и разглядывания своего кривого творения меня отвлек странный басовитый звук». «Между старыми развалинами и моей поделкой в воздухе повисла черная вертикальная нить. Через несколько мгновений она набухла, стала толще. Теперь передо мной была черная полоса в два метра высотой и толщиной в палец. Портал в гардер. Странно, что я не вижу стража, который и обещал его поставить. Но это значит, что скоро можно будет ждать и настоящих гостей. Верно?»